Глава шестьдесят четвертая. Дед проигнорировал нервные советы Анны из навигатора, выключил двигатель и перешел к плану «Б». Будем работать по старинке, с картой. Так, с современной частью по теньи все ясно, широкая центральная улица, магазины в окружении новых домов, а вот шахтерские кварталы маскируются от редких визитеров. Дюжина кондоминиумов по десять маленьких, совершенно одинаковых домиков. Лейтенант Паделу нашел на плане улицу Грызунов, отметив крестиками адреса всех участников разыгравшейся драмы. Люка Моруэт отыскал в старой книге по истории Потеньи фотографии домов того времени, когда шахта еще работала и отсканировал те, что интересовали деда. Федерико и афелия Солер, улица Грызунов, 12. Томаш и Каролина Адамяк, улица Грызунов, 21. Йозеф и Марта Люковик, улица Грызунов, 23. Дарко и Хелена Зерда, улица Грызунов, 33. Получив новое раздраженное сообщение Марианны, он добавил еще один крестик рядом с жилищем родителей Анжелики Фонтен в тупике Коперника, недалеко от улицы Грузунов, и вышел из машины. Коттедж был отделен от соседних маленьким садиком и мог бы выглядеть кокетливым, если бы не закрытые ставни, увядшие цветы и проржавевшая решетка. Дом с привидениями. Трудно поверить, что в нем когда-то звучал веселый детский смех. по Потеньи не лучшее место для взросления. Здесь хорошо разве что стариться. Он свернул направо и оказался на улице Грызунов. Его неприятно поразила унылая, однотипная архитектура краснокирпичной застройки, которую едва оживляли немощные лучи солнца. Ржаво-коричневый, винно-пунцовый, кроваво-красный. Отсюда дети тоже сбежали. Об их присутствии напоминал только старый дорожный знак «Осторожно, дети!» перед лежачим полицейским, который теперь мог пригодиться хорошо, если дважды в год, когда внуки здешних обитателей приезжали навестить их на Рождество или в день рождения. Дед медленно шел по узкой, пустынной, продуваемой всеми ветрами улицы, и чувствовал себя этаким счастливчиком-люком, вернувшимся в родной Дейзи Таун. Счастливчик-люк, герой комикса, по которому была снята серия популярных фильмов, а также телесериал, счастливчик-люк, который стреляет быстрее собственной тени, возвращается в родной городок Дейзи Таун, где его поджидают враги. Четверка братьев Далтон — самые тупые бандиты Дикого Запада. Он вышагивает по улицам, в спину ему, прячась за занавесками, смотрят местные жители, банкир, китаец-прачка, салунная красотка, а на другом конце улицы вот-вот появятся злодеи, под покер и билли-зикит. Никого тут нет, даже гробовщика. А вот и дом номер двенадцать, где жили солеры по сведениям Мороэта, его выкупили через несколько недель после смерти отца Тимо. Федерико Солер предпочел провести последние месяцы жизни не в больнице, проходя курс химиотерапии, а у родного очага, мастеря поделки. Со времени детства Тимо кое-что изменилось. На месте песочницы красовалась клумба с гортензиями, там, где мальчишки гоняли мяч, Оборудовали площадку для игры в питанг, баскетбольный щит выкопали, заменив жаровней для барбекю. Занавеска на окне отодвинулась. Дед краем глаза увидел женщину в розовом халате и пошел дальше. Дом номер 21. Томаш и Каролина Адамяк. На заборе табличка «Продается». Запущенный вид здания явно покинутого много лет назад, контрастировал с ухоженной могилой родителей Илоны. Дом номер 23. Йозеф и Марта Люковик. Лейтенант Паделу решил, что посетит жилище семейства Зерда позже. Родители Алексиса уехали из Потеньи 20 лет назад, а вот отец и мать Сирила все еще здесь, если данные мрое-то верны те же светло-зеленые ставни, что и на старом снимке, тот же огород, те же горка и качели, привязанные к верхней ветке вишневого дерева, как будто ребенок тоже никуда не делся. Дед подошел к забору. Почтовый ящик с индексом коммуны ОШ, над ним кнопка. Он секунду помедлил, словно опасался, что звонок разбудит не только обитателей дома, но и весь квартал, всю деревню, даже тех, кто на кладбище. вернали его догадка? Может, стоило взять с собой Марианну или кого-то из ребят? Он позвонил. Дубовая дверь открылась не сразу. На пороге стоял Йозеф, а лейтенант ожидал увидеть Марту-люковик. Седой ёжик-волос, элегантный свитерок Поза польского таможенника на линии Одер-Нейсе. Не хватает только оружия, хотя черные близко посаженные глаза очень напоминают дуло двустволки. Что нужно? Дед не стал отвечать. Он смотрел за спину бывшего шахтера. Сыщик понял, что был прав с самого начала, что все угадал верно и не зря приехал в потеньи.